может быть, станем судить об них гораздо снисходительнее. Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, Огражденный своим чином токма от побоев, И то не всегда, ссылаюсь на совесть моих читателей. Какова должность всего диктатора, Как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящий ли каторг? Покоя ни днем, ни ночью.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 Генерал едет, не сказав ему спасибо. Через пять минут колокольчик, и фельдъегерь бросает ему на стол свою подорожную. Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием. Еще несколько слов. В течение двадцати лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям.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 Бывало, барин какой бы сердитый ни был, При ней утихает и милостиво со мной разговаривает. Поверитель, сударь, курьеры, фельдъегеря с нею По получасу заговаривались, ею дом держался. Что прибрать, что приготовить, за всем успевал. А я-то, старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь. Уж я ли не любил моей Дуни?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 Но сигнации уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал «пошел!». Смотритель за ним не погнался. Он решился отправиться домой на свою станцию, но прежде хотел хоть раз еще увидеть бедную свою Дуню. Для сегодня дни через два воротился он к Минскому.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 и остановился у почтового домика. В сене, где некогда поцеловала меня бедная Дуня, вышла толстая баба, и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивоварова. Мне стало жаль моей напрасной поездки и семи рублей, сдержанных даром,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 При сих словах оборванный мальчик рыжий и кривой выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу. Знал ты покойника? спросил я его дорогой. Как не знать? Он выучил меня дудочки вырезывать. Бывал царство ему небесное идет из кабака, а мы то за ним дедушка, дедушка орешков, а он нас орешками и наделяет. Все бывал с нами возится.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 Голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни единым деревцем. Отроду не видел я такого печального кладбища. «Вот могила старого смотрителя», — сказал мне мальчик, вспрыгнув на груду песку, в которую врыт был черный крест с медным образом. «И барыня приходила сюда?» — спросил я.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 Не о семи рублях, мною истраченных.